Предэпилог Имперское единство России и Ромей Ромейская империя, Константинополь Собор Святой Софии 1 января 1922 года Когда-то в прошлой жизни своей я спросил священника, мол, а почему в католических и протестантских храмах паства может сидеть, а в православных только в случае немощи физической? Ответ был простым и конкретным а кто ты такой, чтобы сидеть перед Господом? Мол, а не охренел ли ты? И, как ни странно, став помазанником Божьим, я осознал правильность и глубокую истинность этого вопроса. Сколько раз я зарекался от радужных планов и мечтаний? Сколько раз я говорил себе «Хочешь рассмешить Бога? Расскажи Ему о своих планах». Год закончен. Большая часть того, что я напланировал, не сбылась. Новый год, пафос и формальности — Большой императорский выход совпало же и Новый год, и Воскресенье. Большой императорский выход, будь он не ладен. И хорошо ведь моим подданным они могут себе позволить попробовать и рискнуть не прийти на это мероприятие. Но я-то явиться был должен. Хотя если бы не настойчивость Маши, я бы фиг сюда пришел. Вру, конечно. Ближний круг и служба протокола подняли бы даже мертвого и принесли бы сюда. Но уж пусть лучше Маша поднимает, чем они, право слова. Молебен. Рождество у нас сейчас, конечно, главный праздник, но и Новый год тоже не последний. Патриарх служит. Прихожане стоят и крестятся. Я среди них стою и крещусь. Вспыхивают вспышки, стрекочут камеры, делают умное лицо репортеры. На каждом умном лице написано «Лучше дайте деньгами, и я пойду спать». Обойдутся. Один разве я должен тут страдать? Мне и денег никто не даст, и спать тоже. Куда-то меня понесло не туда. Что и говорить, 1 января — тяжелый день. Не могу сказать, что прям все плохо, но и не совсем хорошо в целом. Самое большое достижение — нам удалось избежать массового голода. Тут Бог миловал. Но последствия этого будут нам аукаться еще года три-четыре. Полностью расстроенное хозяйство, разрушенный рынок продовольствия, практически полное отсутствие экспорта зерна и, как следствие, минимум валютных поступлений. Я понимаю, что все это стоит миллионов, спасенных от страшной голодной смерти, каннибализма и поедания собственных детей. Но в экономике чудес не бывает. А тут еще и дикие расходы на войну... А я ведь так мечтал сдвинуть ее хотя бы на пару лет, дабы разнести по времени эти две жуткие нагрузки на бюджет. Ну да, хочешь рассмешить Бога? А тут еще кайзер этот. Оба кайзера, прости Господи, за хреновое слово. Слава Богу, церковная служба окончена. Идем на выход. Площадь торжества православия. Ты как? Величественно, паршиво. По мне сильно видно? Блистательная улыбка в толпу. «Не сильно, но я вижу. Киваю. Хочу водки. Обойдешься, Веди себя прилично. Как писал, ну, или напишет Булгаков, что-то недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжело больны, или втайне ненавидят окружающих». Улыбка. «А ты любишь окружающих?» «Качаю головой. Тебя — да, детей — да». «Империю и народ наш, насколько вообще это возможно, любить абстрактные величины?» «Да». «Но остальных...» Вспомнился старый анекдот. «Гиви, ты любишь помидор?» «Ответ. Кющать, да. А так нет». Маша рассмеялась, наплевав на этикеты протокол. «Чай уже не в храме». Не помню, рассказывал я ей этот анекдот или нет, но, как мне показалось, смеялась она искренне. «Может, оно и к лучшему». Дадим почву для работы аналитических отделов вероятных противников. Да и вероятных союзников тоже. Блин, я даже в семье анализирую сказанное высокими сторонами. Мне явно пора на отдых. Или к доктору. Как же я задолбался. Вздыхаю сокрушенно. Ты даже не представляешь, как я рад тому, что этот проклятый 1921 год наконец-то закончился. Сколько проблем. Текст Виталия Сергеева, США с. Нью-Йорк, особняк Сайлинга-Баруха, 1 января 1922 года. Война на Тихом океане подходила к концу. Пушки уже не гремели, дипломаты заправляли чернила в паркеры. Новые границы уже фактически были проведены, старые союзы пересмотрены, а деньги сменили своих хозяев, часто не покидая хранилищ. Можно и дебет с кредитом подбивать». Но у тех, кто знает, всегда есть ощущение, что где-то закралась ошибка в расчетах. «Берни, как ты с Рокфеллером-младшим поговорил?» «Прекрасно, Сайли, он весьма доволен». «Усмешка». «Еще бы, с такими-то прибылями». Да и крепко их стандарт ойлы потеснили на Дальнем Востоке Royal Dutch Shell. «Глоток виски, согласная. Не только на Дальнем Востоке, Сайли». От англо-голландцев им перейдет и треть английской доли в большой ближневосточной нефтяной сделке. А, кстати, он просил тебя, Берни, быть поручителем при приеме в мраморный клуб. Просил Салли, но я еще думаю. Мне больше по душе Морганы. Наши русский второв. Насторожены. чего же ты сомневаешься, брат? Ироничная улыбка в ответ. Не понимает Джон Джуниор наших клубных ритуалов. Когда я ему сказал, что пара свитков, раскопанных Гертрудой Белл под Багдадом для половичини, дороже Бахрейна с Кувейтом, он счел, что это шутка. понимающие Да, Берни, Джон Рокфеллер, ну варишь А вот Михаилу не надо было объяснять эти тонкости. Новый клуб сигарного дыма. Это меня теперь тоже беспокоит. Чем же? А тем, что мы могли ошибиться, называя нашего Тирянина Суфетом. Полно тебе, Берни. Это условности. Для нас, но похоже, не для него. Бернард стал говорить уже серьезно. Тебе уже говорили, как он переименовал Бахрейн. Откуда, Бернард? Он пока не публиковал, но у меня экстренные сведения прямо из дворца. Бернард сделал паузу. Редкая в его кругах интрига увлекла Сайлинга: Говори же, брат, не тяни. Он назвал его Тирус Великое княжество Тирусское. «Для нас не новость, Бернард, что там начинался тир». Бернард Барух лишь покачал головой. «Думаю, что он готовит трон старого тира для старшего сына». Сайли хмыкнул. «И если учесть, что и половина богатств тира куда-то исчезла перед взятием города Александром Македонским, ерунда из досужих мифов, как мне кажется». Берни прошелся по кабинету, пуская клубы сигарного дыма. «Да, брат, ерунда. Но его граф Суворен создаст из мифа еще одну корону и точку влияния на регион. Мы его не понимаем. Он всегда выполняет все наши договоренности, но умеет удивить нас результатами. И это Сайлинг все больше меня беспокоит». Сайли пожал плечами. «Поверь мне, Берни, ни одного тебя. Принц барон считают, что мы чрезмерно его усиливаем». «Скептическая» и потому ему не надо было нас предупреждать о случае с кайзером». Раскурив очередную папиросу, Сайли лишь развел руками. После прошлогодних событий с полупрезидентом Маршалом они посчитали, что наши секретные службы слишком близки, да и Ротшильды дали им ранее к такой осторожности немало поводов. Вновь усевшись в свое кресло, Берни хмуро кивнул. «Резонно, Сайли, наши потери незначительны». А вот Михаил, похоже, проиграл не только на бирже. На бирже как раз не так уж и много. Ровно столько, чтобы мы могли поверить в его неведение. Но убийство Вильгельма II русским подданным — это удар по позициям Михаила. Сильный удар. Теперь, Бернард, ему придется не только поднимать Ромео и Тихоокеанские владения. Ему нужно будет строить и западный вал. Корабли, самолеты, масло, пушки — Денег у него своих на все не хватит. Снова будет у нас просить». Бернард-барух, откинувшись в кресле, лишь улыбнулся злорадно. «А мы их ему, Сайли, не дадим». Кивок. «Да, Берни, каштану он уже для нас из огня достал. Да и куда уже больше-то? Корону он явно не будет закладывать». «Михаил? Ни одной короны, уж поверь мне. Да и не кайзер он, а лесо защищенное. У такой головы короны в заклады не берут». Трогать его нельзя, обеспечением венца всегда идут носящие их головы. Новые клубы дыма из кресла. Это так, Сайли, а потому пусть Михаил убавит аппетиты и обороты. Слишком уж много стал на себя брать. Бернард взял паузу и продолжил. Но все равно, брат, у меня крепнет убеждение, что мы чего-то в его действиях не учитываем. С чего такой вывод? Из опыта, брат, из нашего печального опыта. Имперское единство России Ромэй, Ромейская империя, пригород Константинополя, конная ферма князя и княгини Островых. 1 января 1922 года. Выезд на лошадях в январский день бодрит. В районе города достаточно прохладно, чтобы отправляться на конную прогулку в зимней одежде. На Маше был парадный 4-го лейб-гвардии Мариупольского гусарского полка «Ментик» надетый поверх Даламана, и все остальное, что полагалось случаю. Правда, погон у императрицы не было. Впрочем, какая такая императрица? Княгиня Острова собственной персоной. Я одет был проще в свою обычную черкеску дикой дивизии. Ну, чай я не барышня, чего мне за красотой и элегантностью гоняться? Лошадки у нас, разумеется, были нашими прежними, привычными, нашими Европой и Марсом и ферма с выездом стали уже привычными. Не так часто, конечно, удавалось сюда вырваться, но если удавалось, то мы уж тут отрывались по полной. И прогулка, и шашлыки, и к шашлыкам, как говорится. Маша, нужно отдать ей должное, не стала меня пытать вчера вечером. Видела, что я никакой с дороги, и, дождавшись боя куранта в башне единства, дала мне возможность пригубить три стопки водки под закуску, разумеется и незамедлительно меня потащило в постель. Спать, спать, спать, если вы подумали о чем-то другом. А утром, отбыв номер на большом императорском выходе, незамедлительно потащило меня сюда, логично предположив, что, будь у меня срочная необходимость созвать какое-нибудь мегасовещание или заслушать чей-то супердоклад, то я бы этим и занимался. А значит, дела терпят, и можно заняться долгосрочными вопросами. На свежем воздухе под шашлык и рюмку чая. Ну, как там в Берлине? Нет однозначного ответа. Гибель Вильгельма Второго весьма осложнила нашу жизнь. А тут еще этот капитан Савелов. Как же он не вовремя. А бывает убийство монарха вовремя? Пожимаю плечами. Бывает. Кузен Джордж очень вовремя пораскинул мозгами на углу Странта и Совой-стрит. Императрица-княгиня лишь покачала головой. «Ага, и мы получили молодого, импульсивного английского короля, от которого неизвестно чего ждать. Не проще ли было иметь дело с его степенным и умудренным опытом отцом? Теперь та же проблема у нас возникла и в Берлине. Ладно, бог с ним. Ты писал оттуда довольно скупо. Поглаживаю фыркающего коня по шее. Ему тоже не нравится ситуация в Берлине, судя по всему. Ну, что тебе сказать? Думаю, что про английская партия при дворе нового кайзера имеет все шансы укрепить свои позиции. Самому Вилле II приходилось лавировать между сторонниками морской и сухопутной экспансии, что уж в этом контексте говорить о Вилле III. Мы, конечно же, будем работать, но после убийства германского монарха действующим офицером русской армии это будет не так просто осуществить. В Рейхстаге меня приняли довольно холодно. На улицах Берлина бушевали демонстрации. Пресса просто взбесилась от того, что меня допустили нести гроб с кайзером. За всем этим чувствуется одна умелая рука, которая старается максимально использовать сложившуюся ситуацию и вбить здоровенный клин между Германией и Россией. Кивок. Да, я читала донесения и немецкую прессу. И не только немецкую. Пока настроение явно антирусское. Даже погромы прокатились по Германии. И, судя по докладам, немецкие предприниматели внутри единства тоже весьма насторожились и ждут ответных погромов или каких-то преследований со стороны нашего правительства. Как ты понимаешь, на бизнесе это отражается не самым лучшим образом, а если проблема затянется, то и многие наши инвестиционные проекты с германцами окажутся под угрозой. Конечно, я это все понимаю но это сущие мелочи по сравнению с тем, что мы теперь оказались в ситуации неопределенности относительно конфигурации союзов и военных блоков, которые сформируются ко времени начала глобальной войны. Как я уже давеча говорил, если Германия будет двигаться в сторону союза с англосаксами, то против нас на их стороне может оказаться не только сама Германия, но и Швеция, Норвегия, Дания, Голландия, а также с определенной долей вероятности – и сама Франция. А в этом случае потенциальный противник получит свободный доступ в Средиземное море, и под угрозой окажутся и Италия, и Балканы. Ну и Ромео, разумеется. Значит, нам придется держать в Средиземке мощный флот и базы, оттягивая эти силы и ресурсы с других мест земного шарика, что даст возможность поднять голову Японии, не говоря уж о свободе маневра в Азиатско-Тихоокеанском регионе со стороны Америки. Я уж не говорю о перспективе возможной наземной войны с Германией в Европе. Войны, в которой за спиной Германии будут стоять США и Великобритания со всей их экономической и военной мощью. А это уже совсем другая глобальная война. И такой сценарий этой войны я получить не хотел бы даже в кошмарах. Некоторое время мы ехали молча. И что ты намереваешься делать в этой ситуации? Пожимаю плечами. Пока понятия не имею. Нет, в режиме пожарной команды я могу, метаясь по всей Европе и миру, как-то разрулить ситуацию. Но это никак не разрешит наметившуюся тенденцию. Нехорошую для нас тенденцию. Наметился глобальный сдвиг. И отнюдь не в нашу пользу. Боюсь, что нам нужно готовиться к войне. Войне намного более страшной, чем та, на которую я рассчитывал. Воистину, хочешь рассмешить Бога, расскажи Ему о своих планах. Маша поморщилась. Не поминай имя Господа в суе. Верю, что все образуется. Да, хотелось бы. Она кладет ладонь мне в руку. Я верю в тебя. Ты справишься. Имперское единство России и Российская империя. Большой Владивосток. 24 января 1922 года. Бр, холодно же сегодня, Федор Ильич. В такую погоду хороший хозяин собаку на улицу не выгонит. Генерал фон Шварц лишь буркнул что-то в ответ и поплотнее запахнул теплый башлык. Алексей Владимирович Галенкин усмехнулся, прикрывая лицо меховой рукавицей. Впрочем, мы ж хорошие хозяева, и своих собак не выгоняли на улицу, да и вообще всего-то 27 градусов мороза. Чего нам жаловаться? Хмыканье. И не говорите, Алексей Владимирович, и не говорите. Особенно если бы не этот пронзительный ледяной ветер с моря, то и жаловаться бы грех. Не скажи эти, Федор Ильич, когда год назад мы с вами прогуливались на Сахалине, погода была еще хуже. Нет, уважаемый Алексей Владимирович, тогда было теплее за счет снежного бурана. Но в целом, да, тоже была замечательная погода. Они шли от вездехода к дверям штаба обороны Большого Владивостока, пытаясь перекричать влажный морской ветер. Адютанты молча точились следом, стараясь не выпустить из рук толстые портфели с документами. Наконец все оказались внутри. Фон Шварц принялся отряхиваться от обильного налипшего снега. Да, буррана сегодня не было, но легкий снежок тоже никто не отменял. Эх, эх, Дальний Восток, Дикий Край или Дикий Рай. И тут не поймешь, где рай хуже. В районе Владивостока или в районе Хабаровска? Или в районе Якутска? А вот недостаток у вас в архитектуре. Слишком далеко от подъезда машин до дверей. Летом оно, может, и красиво, но зимой, вот, увольте, воля ваша». Галенкин лишь усмехнулся. «В следующий раз делаем тут теплый тамбур с воротами для автомобилей. Может, баньку, как тогда в Александровске?» «Баньку? А банька не повредит с дороги, тут вы правы, Алексей Владимирович. Но сначала давайте о делах. А про баньку распорядитесь». Улыбка. «Обижаете, Федор Ильич, все готово. Может, позже дела? Чего парной остывать-то?» Смех. Вот же вы искуситель. Но извольте, давайте сначала в баню. Почти час спустя они сидели за кружками с добрым квасом и всем тем, что после парной полагается. Что слышно на Большой Земле? Фон Шварц усмехнулся. Тут скорее у вас нужно спрашивать, ведь это во Владике идут переговоры с японцами. Кивок. Да, но ведь и переговоры с теми же австралийцами идут в Сан-Франциско. Гость покачал головой. А что-то может быть интересного? Ну, уступит Австралия пару островов. По сути, это все мелочи. А вот мирный договор с Японией — это серьезно. Ваши прогнозы? Галенкин пожал плечами. Не знаю, что и сказать, право правослово. Вы же, Федор Ильич, и сами знаете, что мы воевать еще даже не начинали. С другой стороны, нужно ли нам буквально выворачиваться изо всех сил на этой войне? Не знаю. Но промежуточно мы вроде бы побеждаем и можем диктовать условия мира. Ну, как минимум, юг Камчатки и южный Сахалин нужно получить назад. Порт Артур и Дальний это было бы справедливо. Это вызовет воодушевление в обществе. Остальное не знаю, не берусь судить. Государю виднее. Ясно только, что переговоры продлятся не один месяц, а на этот период боевые действия остановятся. Как будет дальше, посмотрим.